Глава 37. Свидание. Все случилось, как Эмиль и предполагал. Кино оказалось сущей пыткой. Плох был не фильм, нет. Эмиль не мог судить о картине, поскольку вообще не обращал внимания на то, что происходило на экране. Он был попросту не в силах следить за сюжетом, когда рядом сидела Лора. Плохо было то, что он не мог ее касаться. Точнее, коснулся пару раз, когда Лора положила руку на подлокотник, Но на этом все. Эмилию оставалось лишь безотрывно пялиться на жену. А там было на что посмотреть. Лора надела на свидание черное платье, которое бесподобно облегало фигуру и очень ей шло. Впрочем, даже такая малость оказалась очень приятной. Все что угодно лучше той мрачной завесы, что годами отделяла его от любимой женщины. Только проблема была в том, что он решительно не мог на нее спокойно смотреть. Тут же начинал фантазировать на тему того, как стащит с нее это платье, как зацелует во все места и так далее и тому подобное. Поэтому Эмиль отвлекал себя как мог. Пока герои романтического фильма бегали по свиданиям, он прошелся по пунктам плана, который собирался озвучить Лоре сегодня же вечером. Как только закончится период ухаживаний, Эмиль планировал переселить Лору к себе. Сводить ЗАГС, подать заявление, забронировать все для сногсшибательного свадебного путешествия. Кстати, Хорошо бы заранее обоим пройти медицинское обследование, чтобы спокойно делать ребенка, и пусть бы жена вернулась домой уже беременная. Это в идеале, если совсем кратко. На самом-то деле план включал в себя множество пунктов и подпунктов, и как только Лора даст ему отмашку, он очень хотел все это воплотить в жизнь. Однако Эмилю не хватало данных. Сколько ей потребуется времени, чтобы окончательно впустить его в свою жизнь? «Важно уточнить сроки ухаживаний», – отметил он для себя. Наконец на экране показались титры, и он с облегчением выдохнул. Настал черед главной части свидания. Эмиль с превеликим удовольствием взял Лору под руку и вывел из кинозала, повел к лестнице, ведущей к выходу, из развлекательного центра. «Как тебе фильм?» – спросила она с интересом. «О, он должен был его внимательно смотреть?» «Фильм как фильм», – пожал он плечами. «Может, посидим в кафе, поболтаем?» – спросила Лора. Говорить хорошая идея», – кивнул он со значением. «Но не в кафе, там слишком много народу». Еще он не обсуждал своих жизненных планов с Лорой на глазах у всех. Дождался вопросительного взгляда жены и предложил. «Поехали ко мне. На сегодня я запланировал вопросы, которые нам нужно решить». «Эмиль». Он осекся, наконец, сообразив, что его предложение могло прозвучать двояко. «Ты не так меня поняла», – поспешил пояснить он. «Я приглашаю тебя домой не для того, чтобы заниматься сексом, хотя это приветствуется. Я хочу обсудить с тобой планы на жизнь». «Какие такие планы?» – удивилась она. «Там много пунктов, я набросал на планшете, приедем ко мне, покажу». «Эмиль, я думала, мы просто проведем приятный вечер, где-нибудь посидим, без всяких там планов». «Лора, я тебе не мальчик», – отрезал он строго. «Я деловой человек, мне важно понимать, куда мы движемся». «А простое шатание по городу не для меня!» «Ясно», – пробубнила она и смерила его недоуменным взглядом. «То есть не совсем ясно. А что плохого в шатании по городу?» «Мы могли бы потратить вечер более эффективно», – попытался он объяснить очевидное. «Слушай, но мы же с тобой как-то встречались раньше, до того, как поженились. Ходили в кафе, гуляли. Ты раньше не считала это чем-то плохим», – протянула она. «Когда это было?» Ему казалось, что в другой жизни. Тогда я работал на дядю, усмехнулся Эмиль, и у меня была масса свободного времени. Теперь я ценю каждый свой час, потому что он стоит приличных денег. То есть на меня у тебя времени нет, я правильно понимаю? Спросила Лора с немного обалдевшим видом. Есть! Тут же ответил он. Просто я хочу распределить его с максимальной пользой для нас обоих. И тут она задала вопрос, который совершенно не относился к теме. Ты вообще когда-нибудь отдыхаешь? Ну, без всяких там размышлений о том, эффективно ты потратил время или нет. Просто голову отключаешь. Эмиль немного завис над ее вопросом. Сложно отключить голову, когда твое расписание забито битком на следующие пару месяцев. Хотя что это он? Отдыхает еще как. Вот недавно ради развлечения купил ресторан. Правда, надеялся в будущем превратить его в прибыльное предприятие, так что это не совсем походило на отдых. «Нет, не отдыхаю», – покачал он головой, – слишком много дел. «Как все запущено», – усмехнулась Лора. «А пойдем играть в боулинг? Ты же раньше любил». Эмиль смерил ее цепким взглядом. «Боулинг тоже входит в программу ухаживаний?» «Что еще? Я хочу знать». «Я тебе потом пришлю список на почту», – усмехнулась она и потянула его на первый этаж развлекательного центра. «А и правда, почему бы ему немного не расслабиться?» Тем более, что компания такая волшебная».